глава 23 изнанка дик не солгал выступающие над водой клочки суши запечатлений на своей вязкой торфяной поверхности следы человеческих ног и чего-то волочащегося за ними густеющий мрак оставлял мало времени на поиски но все же немного помогал скупой свет меньше преломлялся в тумане и видимость пока оставалась в пределах полутора десятков метров. Олег шел первым, проверяя безопасность пути древка Малибарды. Жером держался в двух шагах позади, периодически оглядываясь. Царящая на болотах тишина не успокаивала. Напротив, она настораживала, вынуждала затаить дыхание, чтобы не заглушить им малейшие шорохи. Любой далекий всплеск или неясный отсвет заставляли остановиться и замереть, прислушиваясь и до боли вглядываясь в темноту. Шаг за шагом, дрожа от холода, усталости и страха, двое шли по все менее различимому следу. Не знаю, оставлен тот человеком или уже нет. «Стой!» – шепнул же Ром, наполовину присев, словно находился посреди простреливаемой дороги. «Там что-то есть! Там!» – указал он чуть правее вектора движения. «Я ничего особенного не вижу», – присмотрелся Олег к неподвижным силуэтам поломанных деревьев. «Смотри внимательней! Ну же!» И действительно, одно из темных пятен, что Олег принял загнилой ствол, еле заметно шевельнулось, или скорее затряслось, после чего снова стало неподвижным. «Я слева, ты справа», – прошептал Олег. «Очень-очень тихо. Возьмешь это с собой?» – кивнул Жером на Алибарду. «Мы не знаем, кто там. И даже если это Ларес, мы не знаем. Я буду предельно аккуратен. Надеюсь. Но за работу». Стараюсь создавать как можно меньше шума, Олег и Жером пошли на захват. Темная фигура среди деревьев продолжала стоять неподвижно, лишь вздрагивая время от времени. К Олегу она была обращена спиной, плечи опущены, голова склонилась на грудь, ноги чуть согнуты в коленях. Словно силы покидали это существо, и оно медленно опускалось, не в состоянии удерживать собственный вес. Жером, двигаясь едва не на четвереньках, успел подобраться к цели метров на пять и замер, ожидая дальнейших действий Олега. Тот, держа Алибарду на вытянутых руках перед собой, продолжал сближаться с подрагивающим существом и тщетно пытался опознать в нем Лароса. Незнакомец был с головы до ног покрыт тиной, грязная одежда прилипла к истощенному телу, и ничто не напоминало в нем голландского аристократа-математика. Только подойдя совсем близко, Олег заметил, что руки отвратительного существа, сложены под животом, и держат что-то, будто ребенка. Существо издало низкий утробный звук и согнуло спину, одновременно приподняв руки с их ужасным содержимым. Волна сморода ударила Олегу в нос. Существо поднесло осклизлый, вонючий ком к лицу и разинуло рот. «Ларс!» – боязливо позвал Жером, прячась за деревом. Существо подняло голову и повернуло ее в сторону звука. «Ларс, дружище!» – вышел Клозен из своего укрытия, держа руки на виду, словно переговорщик, взявшему заложников террористу. «Ты узнаёшь меня? Это я, Жером. Помнишь?» Но существо лишь молча смотрело на него. «Ты должен пойти с нами», — сделал Клозен два шага навстречу. «Мы поможем». Не обращая внимания на отчаянно жестикулирующего Олега, протянул он руку тому, что несколько часов назад было Ларесом Вандергрофом. Существо перевело взгляд с лица на раскрытую ладонь доброжелателя, потом на комки кишок в своих руках и снова на ладонь. после чего сделала неуклюжий шаг. «Вот!» — кивнул Жером, улыбаясь. «Молодец! Иди, давай, иди за мной!» Оступила немного назад и убрал руку. Существо зашагало быстрее, не спуская взгляда с вожделенной конечности своего проводника. Жером тоже ускорился, и ещё сильнее, когда существо, трясясь с в охапку кишками, пустилось бегом, да так, словно под ногами у него было не болото, а трек стадиона. и только удар древком алебарды в спину помешал ему успешно финишировать. «Дьявол!» Как кипятком ошпаренный выскочил журом из-под завалившейся на него твари. «Держи ему ноги!» Заорал Олег, усевшись верхом на беснующейся и воющей добыче. «Держи, мать твою!» «Господи боже! Что с ним такое? Ларс, успокойся!» «Это не Ларс. Пока нет!» Поднёс Олег к перекошенному от ярости лицу существа жёлтый искрящийся шарик, и обезумевший взгляд моментально сосредоточился на нем. Существо затихло, как загипнотизированное, уставившись на душу. «Знаешь, что это?» — спросил Олег. Чёрный рот, округлившись, издал гортанный звук, похожий на «да». «Я отдам это тебе». Рот затянул воздух, будто хотел всосать маячищую возле него сферу. Но сначала... Олег осторожно снял руку с горла твари. «Сначала ты позволишь мне вернуть твои потроха на место». Медленно и аккуратно запустил он пятерню в размотавшуюся ком. «Вот так. Ты все понимаешь, верно? Ты будешь паинькой». Запихивал Олег, пораженный перитонитом кишки, воспоротый гниющий живот вместе с илом и землей. «Смотри на неё, да. Она будет твоей. Нужно только немного потерпеть. Почти всё». Вернул им последнюю скользкую петлю в очерево и, зажав разошедшиеся края рукой, возложил душу на грудь существа. Костлява рука тут же накрыла вспыхнувший огонек, и антарное свечение распространилось по телу. Глаза существа округлились, и взгляд их сделался осмысленным. Но лишь на мгновение. В следующую секунду лицо, едва приобретшее знакомые черты, исказилось гримасой боли и ужаса. Тело затрясло, оно выгнулось, чуть не сбросив себя Олега, и затрещало. Затрещало так, будто все кости в нем разом сдавили тисками. «Что происходит?» – испуганно спросил Жором, все еще удерживая ноги существа. «Так ведь и не должно быть! Что с ним?» «Я не знаю». Колотящееся в диких конвульсиях тело пошло буграми. Треск костей дополнился влажным чавканием с растающихся тканей. Из затягивающейся раны полезла отторгнутая грязь, мускулы напряглись так, что кожа едва не лопалась, распираемая изнутри. Вены вздулись синей сетью. «Не сдержу его!» прокричал Жером, проигрывая схватку со сатаневшими ногами. «Не смей отпускать!» вцепился Олег в выворачивающиеся из суставов руки. «Держи, что есть мочи!» Издав дикий вопль, какого не могло родить человеческое горло, существо резко подтянуло конечности, а потом также резко распрямило их, отчего Олег и Жером разлетелись в противоположные стороны. «Ларс, стой!» Вскочил Олег, но тело голландца, гонимое неведомыми страстями, уже неслось по болотам во тьму. Черт! За ним скорее!» «Вон он!» — указал Жером на стремительно удаляющуюся фигуру. «Где?» «Туда!» — махнул рукой клазен и побежал, не дожидаясь напарника. Лучи Рутизона померкли окончательно, и теперь с мраком спорили лишь болотные огни, парящие над топями, словно свечи в руках призраков. Их зеленоватый свет, потусторонний и холодный, преломляясь туманом, создавал зрелище жуткое и завораживающее одновременно. «Жером!» — позвал Олег, сбавив ход, окруженный призрачными огнями. «Отзовись!» Светящаяся пелена накрыла газомар невесомым одеялом, почти непроницаемым, на уровне глаз. Олег присел и заглянул под него. Ближе к земле плотность тумана была существенно ниже. «Жером!» повторил Олека, разглядев вдалеке пару ног, но ответа снова не получил. Проклятие! Поднялся он и пошел в намеченном направлении. Что происходит? Почему нет? Запнулся он, приблизившись к неподвижно стоящему Клазену. Цс! – прошипел тот, не оборачиваясь. Я нашел его. Дрожащая рука Жюрома пронзила туман. Я справа, ты… Нет! – помотал Клазен головой. «Поверь мне, не надо». «Почему?» «Оно ест». Олег сделал несколько шагов вперед, напряженно вглядываясь в сокрытое туманом. Там метров десяти возвышался курган. Смрад гниения распространился вокруг. «О боже, Ларс!» «Существо на вершине кургана остервенело, рывало зубами черное мясо». Гнилая плоть с треском отделялась от костей и отправлялась в недавно заросшее чрево, кусками столь огромными, что было заметно, как глотка пожирателя падали, раздувается, словно кишка, набиваемая колбасным фаршем. Содрав мясо с одной кости, ненасытная тварь хватала следующую. Отшвыривала голы, рылась в горе полуистолевших трупов, выискивая съестное, выкручивала мертвые конечности из гнилых суставов, обкладывала ребра, скребла зубами по черепам, Высасывала их зловонное содержимое через глазницы, пока, наконец, в желудке попросту не осталось места. Существо громко рыгнуло и спустилось вниз. Пройдя несколько шагов, оно остановилось и посмотрело на лишившегося дара речи Олега. Посмотрело так, как смотрит на случайно встреченного приятеля, с которым не виделись много лет. Он или не он? Заинтересовавшись, существо подошло ближе. Что-то неуловимое промелькнуло в его глазах. «Ларс!» — позвал Олег осторожно. «Ларс Вандергров!» Существо нахмурилось и учащенно задышало. «Ты родился и вырос в Нидерландах!» — продолжил Олег тихо и вкратчиво. «Ты математик, служил на флоте, фрегат Ван Спейк. Ну же, Олег, Дик, Жаром, вспоминай! Нас четверых забросила вож. Мы попали в плен к фанатикам Готи, тебя пытались казнить. Вспоминай. Пиромантия, Виверна, выпущены кишки, и Газамар. Вспоминай, черт тебе дери». Существо резко вдохнуло, будто только что вынырнуло из-под воды, и, шарахнувшись назад, обхватило голову руками. «Катарина, Черный лес, Нигум, Дерант!» Продолжил Олег твердить знакомые из Ларусу слова. И существо еще сильнее сжало голову, словно они рвали его мозг на части. «Гонон, Швацвальд, Деблуа!» Существо упало на колени и завопило, уткнувшись лбом в землю. Давай же, Ларс, вернись! Животное на боли и ужаса, затихая, сменился гортанным воем, переходящим в плач, тихий, вполне человеческий. Почему? Что происходит? Заговорило существо голосом Ларса, пытаясь стереть рукавом грязь. Боже мой! Его лицо скривилось в гримасе отвращения. Что я? Рвотные спазмы скрутили желудок, выталкивая наружу, непереваренные остатки падали. «Ларес, это ты?» — спросил Олег, глядя на скорчившегося человека перед собой. «Да, кажется». Кивнул тот неуверенно и добавился уже большей решимостью, утирая с подбородки нити черной чёрной слизи. «Да, это я». «Чем докажешь?» Вышел из-за спины Олега жером. «Доказать?» «Вот именно. Мы только что наблюдали, как ты жрёшь трупы. И это ни черта не похоже на Ларса, которого я знал». «Трупы». Поднес человек ладонь ко рту. «Так вот что это было». «Да, хреновы трупы, мумии, мать их. Так чем докажешь, что ты Ларс?» «Я...» Сел человек на землю, взмахнув рукой, словно еще опору. «Даже не знаю, что могло бы тебя убедить в искренности моих слов». «Мы ведь не так хорошо знакомы, чтобы...» «Имя твоей жены», — подсказал Олег. «Назови его». «Моя жена?» — уронил человек голову на грудь. «Это воспоминание я рад бы был потерять, но, увы. Магдален, моя милая Магдален. Я все еще помню это имя, хотя лицо ее почти стёрлось». «Верно», — подтвердил же Ром. «А почему ты хотел бы ее забыть? Что она сделала?» «Ты жесток, друг мой!» Печально улыбнулся человек, подняв взгляд на Клозена. «А не желаешь ли поговорить о том, что произошло между тобой и твоим приятелем по имени Кри-Кри? Или это его прозвище? Среди любителей героины ведь принято давать друг другу прозвище, не так ли?» «Я не рассказывал о героине», — нахмурился Журом. «Откуда ты, черт подери, это взял? Откуда он знает про героин?» тронул кулазы на Олега за плечо. «Успокойтесь», — устало махнул рукой человек. «Это была лишь догадка, не более». «Догадка, говоришь?» «Да, захотелось уколоть тебя в ответ. У меня вышло». Журом собрался было ответить, но передумал. «Ты знаешь», — взял слово Олег, Чью душу поглотил?» «Боюсь, нет», — помотал человек головой. Я думал, ты мне расскажешь. Ведь ты очистил ее. А значит, пропустил сквозь себя память в ней хранящуюся. Я не ощутил воспоминаний. А, -а, а! Выдохнул человек задумчиво. Умирающая душа обычное дело в здешних землях. Кем оно было, то несчастное существо. Без крыла мне топорем, прикидывающимся святой девой, ответил Жором. Как причудливо! Вы убили его! Разумеется, убили. Простите мою глупость, я все еще не совсем владу с собственным разумом. Требуется время. Все эти метаморфозы меня словно разобрали на части и собрали заново, вывернули наизнанку. Что ты помнишь о событиях между прошлой и сегодняшней ночью? – спросил Олег безотчётно потирая рукой древко алибарды. Очень мало, – ответил человек, взгляд в сторону. Я бы даже не назвал это воспоминаниями. Скорее, ощущениями. Было похоже на горячечный бред. Тебя и в самом деле била лихорадка. Да, вероятно. Но потом... Потом я словно выбрался из трясины. Мне стало легко и вольготно. Мое тело сделалось будто невесомым, полностью свободным от боли и страдания. Я мог бы взлететь, если бы захотел, но что-то говорило мне «рано, пока рано». И я прислушался, остался здесь. А потом будто взрыв. Мой покой, мою негу поглотило море света, такого яркого и горячего. Меня обуял ужас. Первобытный, неконтролируемый ужас. Я чувствовал, что распадаюсь на части, обращаюсь в ничто. Кажется, это дливость, целую вечность, словно я спустился в ад. О, именно так я и подумал. «Решил, что теперь это навсегда, что обиталище мое отныне и вовек гиенна огненная. Но свет погас, жар отступил. И вот я здесь. Мое тело невредимо», — приподнял человека кровавленную рубаху. «А разум затуманен. Признаюсь, мне немного неловко, словно эти чресла не мои, словно они позаимствованы на время. Я не помню этого тела. Оно будто бы изменилось», — ощупал он себе. «Нет, конечно, оно моё, но все же непривычное мне. Пальцы стали длиннее. Или мне только кажется. Плечи, они были не столь широки прежде. А моё лицо, оно знакомо вам?» На пару слов. Взял жиром под локоть Олега и отвел в сторону. «Что? Это не Ларс. Не говори ерунды, он все помнит. Ты просто не желаешь принять очевидного. Это не Ларс». Ему столько же всего пережить пришлось. Он в шоке. Да послушай же, он физически другой, ты не видишь? Он выглядит иначе, говорит иначе, ведет себя иначе. Это объяснимо. Да, верно. И объяснение простое. Он, не Ларс. Ладно, хочешь доказательств? Будут тебе доказательства. Решительно развернулся Олег. Ларс, дружище. Да. Неуклюже поднялся тот на ноги. «Ты ведь знаком с пиромантией?» «Разумеется». «Не сочти за труд. Продемонстрируй нам ту штуку, которую сделал, когда только-только осознал свои возможности». «Запросто». Располучил человек в улыбке, радуясь предоставленной возможности. Руки пироманта принялись выписывать движение вокруг одной точки, словно гладя невидимую сферу. На кончиках длинных пальцев засветились крошечные огоньки, связывающиеся воедино тончайшими электрическими дугами. В центре фантомной сферы вспыхнул огонь, настолько яркий, что свет его ослеплял своей белизной. С каждым оборотом ладони пламя все разрасталось, и вместе с тем белая плазма все больше загрязнялась темными прожилками, словно мокрые листы белой бумаги, на которые падала каплями чёрная акварель. наконец закончив манипуляции, человек протянул вперед обращенную к небу ладонь, на которой повис шар пламени, точь-в-точь точь такой же, как в первый раз, но абсолютно черный. Олег и Жером молча переглянулись. «Что не так?» — спросил человек, и довольная улыбка на его лице стала неуверенной. «Моё пламя не по душе вам?» «Это не огонь», — вкрайчиво словно неразумному ребенку, пояснил Олег. «Нет?» — Перевел человек взгляд на свое творение. «Нет», — помотал головой Жером. «Тогда я, пожалуй, оставлю это себе». Рука, поддерживающая черную пламенеющую сферу, приблизилась к груди человека, и темная материя впиталась в его тело без следа. Что ты за хрень! выдохнул Клазен. Меня зовут Ларс Вандергроф. Поклонился человек. Рад знакомству!